«Мы — рудокопы, призванные из земли Ламской!» Привратники обрадовались. «Это вы прокопаетесь через свод небес?» — вопросил один. «Мы!» Город веселился. Праздник начался 8 дней назад, когда на высоту отправили последние кирпичи, и продолжится еще два. Каждый день и ночь город танцевал, пел и пировал.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 Но если падает человек, а его мастерок остается, работники в тайне радуются. Следующий, кто уронит свой, может взять лишний и продолжить работу. Хилала ужаснулся и уже было попытался подсчитать количество инструментов, взятого с собой рудокопами. А потом догадался. «Это не может быть правдой. Почему бы не доставить наверх побольше мастерков?»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 Хилала отпил пиво. Неверно. Я слышал к нам присоединяться рудокопы с западной земли, но пока их не видел. Ты знаешь о них?» «Да. Их родину, земля, которая зовется Египтом. Но они не копают руду, как вы. Они добывают камень». «И мы в Эламе тоже добываем камень», — возразил Нанни, пережевывая кусок свинины. «Не такой, как вы. Они рубят гранит». «Гранит?» В Аламе добывали алибастер и известняк, но не гранит. «Ты уверен?» Купцы, побывавшие в Египте, рассказывают, что там стоят каменные зикураты и храмы, построенные из известняка и гранита, из огромных гранитных глыб. А еще из гранита вырубают гигантские статуи. Но с гранитом работать тяжко. Лугато пожал плечами. «Только не им».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 Коснуться свода небес, взломать его кайлами. От этой мысли Хиллале стало не по себе. «Завидовать здесь нечему», — начал он. «Ага», — кивнул Нанни. «Когда мы закончим свода небес, коснутся все люди». Следующим утром хилала пошел посмотреть на башню. Он оглядел обширный двор, который ее окружал.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 И они зашагали, едва не насвистывая. Вот процессия достигла поворота, и снова пришлось приналечь. «И это здесь называют легкой тачкой?» — пробормотал Хиллала. Дорогу вверх сделали такой ширины, чтобы идущий вниз мог протиснуться рядом с тачкой. За столетие колеса проделали две борозды в кирпичном основании. Потолок над головой выгибался уступчатым сводом.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 Есть люди, которым невыносимо войти в шахту. Их гнетет мысль о том, что они будут похоронены заживо. «Правда?» – спросил Лугата. «Я о таком не слышал. А что ты думаешь о высоте?» «Ничего». Но он поглядел на Нанни. Они оба знали правду. «Ты чувствуешь покалывание в ладонях, верно?» – прошептал Нанни. Хилала потер руки о грубые на веревке и кивнул. «Я тоже это почувствовал.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 Просто нам высота в диковинку. У нас впереди месяцы, чтобы к ней привыкнуть. Когда достигнем вершины, пожалеем, что башня столь невысока. — Нет, — сказал Нанни. — Сомневаюсь, что мне захочется снова вот так тянуть лямку. Они оба рассмеялись. Вечером они поужинали ячменной похлебкой, чечевицей и луком, а затем легли спать в узких коридорах, уходящих в вглубь башни. На утро рудокопы едва смогли встать, так болели ноги. Тягловые посмеялись и дали новобранцам мазь, чтобы те втерли ее в натруженные мускулы. Еще они распределили их по клажу по другим тачкам, чтобы облегчить ношу новичкам. На второй день от одного взгляда вниз ухилалы тряслись колени. На этой высоте дули сильные ветры, и он решил, что выше они станут воистину яростными.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 На следующее утро первая артель подготовила порожняк к возвращению в Вавилон, и лугато простился с Хилалой и Нанни. «Берегите свою тачку. Она поднималась до верха башни чаще, чем кто-либо из людей». «Ты и тачке завидуешь?» — усмехнулся Нанни. «Нет, ведь всякий раз, когда она достигает вершины, ей приходится спускаться вниз. Я бы такого не вынес».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 Хилала не хотел выглядеть пугливым дитятей, однако не мог заставить себя сесть на краю обрыва, который, словно скала, уходил вниз на тысячи локтей. Он лег на живот. Только его голова выступала за край. Нанни лег рядом. «Когда солнце начнет садиться, смотрите на стену башни!» Хилала опустил было взгляд и тут же поспешил перевести его к горизонту.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 Обитатели башни приветливо улыбались рудокопом и махали им руками. Когда пришло время вечерней трапезы, тачки поставили на землю и сняли с них съестное и другие товары, чтобы раздать здешним людям. Тягловые приветствовали свои семьи и пригласили рудокопов разделить с ними ужин. Хилала и Нанни ели с семьей Кудды, которая приготовила вкусную трапезу, вяленую рыбу, хлеб, фрукты и пальмовое вино.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 Рассматривая небеса, Хилала с удивлением заметил, здесь звезды видны и днем. С земли они терялись за яростным сиянием солнца, но на такой высоте просматривались совсем ясно. Однажды к нему прибежал Нанни. «В башню ударила звезда!» «Что?» Объятый страхом Хилала оглянулся по сторонам, чувствуя себя так, словно под дых двинули его самого. «Нет, не сейчас. Это было давно. Больше ста лет назад. Один из местных стариков как раз об этом рассказывает. Отец его отца видел все своими глазами». Они вошли в комнатку за коридором. Несколько рудокопов сидели вокруг сморщенного старика. «Засела в в полулиге кверху отсюда. Выбойну до сих пор видно. Она словно исполинская оспина». «А что стало со звездой?»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 навстречу небу, а покоящийся над головой рудокопа свод, словно бы лег на него, придавил своим грузом. Небо было той же твердью, что и земля, но не имело опоры, и Хилал познал страх, которого никогда не испытывал в шахтах, страх перед тем, что на него упадет потолок. Еще бывало, свод казался вертикальным обрывом невообразимо высокой скалы, которая вставала перед ним.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 Весь в поту и с инемевшими пальцами, которыми цеплялся за кирпичный пол. Нанни и другие рудокопы тоже смотрели перед собой затуманенным взором, хотя никто и не заговаривал о том, что тревожит их сны. Подъем не ускорился, а, напротив, замедлился. Как заметил старшина Белли, вид свода внушает страх, а не жажду приблизиться. Тягловые стали негодовать и сердиться на рудокопов.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 и в этом заключалась трудность. Некогда Яхве обрушил потоп, выпустив на волю воды верха и низа. Воды бездны вырвались из источников земных, а воды небесные излились через шлюзовые ворота кладезей. А теперь, увидев свод вблизи, люди не могли отыскать в нем ворот. Они всматривались в белую поверхность, но ни одного отверстия, ни одного окна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 «Если бы Яхвы благоволил нашей затее, нас уже ждала бы лестница внутри свода», возразил Эламид по имени Элути. «Яхвы не станет ни помогать нам, ни препятствовать. Если мы проломим стену хранилища, на нас хлынет вода». В такую минуту Хиллала не мог скрывать свои сомнения. «А что, если воды бесконечны?» – спросил он. «Яхвы, вероятно, нас не накажет, но может позволить нам самим навлечь на себя беду».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 Верную или дорогу избрали сыны человеческие, решив провести свою жизнь вдали от глины, из которой были созданы? Ни разу Яхва не подал знак, что люди сделали правильный выбор. Сейчас мы готовимся взломать небеса, хотя и знаем, что над нами вода. Если мы заблуждаемся, то на чем основана уверенность, будто Яхва защитит нас от наших собственных ошибок? «Хилала призывает к осторожности, и я на его стороне», — заявил Белли.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 Они разложили большой костер под сводом и полный день без устали подкладывали в него поленье. От жара камень пошел трещинами и начал крошиться. Дав костру догореть, рудокопы полили свод водой, чтобы он растрескался еще больше. Расширив трещины кайлами, они смогли теперь откалывать крупные куски, которые тяжело падали на вершину башни.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 Если воды польются с такой силой, что вымоют из туннеля людей, иловые кирпичи понемногу растворятся, и камень все равно соскользнет вниз. Он удержит поток, и рудокопы смогут начать новый туннель в другом направлении, чтобы обогнуть хранилище. Рудокопы опять развели костер, на сей раз в дальнем углу комнаты.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 Они стояли перед камнем, который уже закрыл выход. «Нет!» — вырвалось у него. «Они его закрыли!» — закричал Дамквия. «Они не стали ждать!» «Еще кто-нибудь придет!» — без особой надежды крикнул Ахуни. «Тогда мы сумеем сдвинуть блок!» «Других нет!» — ответил Хиллала. «Они могут оттолкнуть его со своей стороны?» «Они нас не слышат!»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 тянулось на много локтей. Как только Хиллала миновал ее, край разлома ускользнул из-под его пальцев, и теперь, даже дергая конечностями, он касался лишь пустоты. Ему было показалось, что его уносит течением, но потом он усомнился в этом. Его окружала одна только тьма, и он снова испытал ужасающее головокружение, какое познал, когда впервые приблизился к своду.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 Вынесут ли его глаза вид Бога? Прошло несколько минут, и заставив себя открыть их, он увидел перед собой пустыню. Он выбрался из пещеры у подножия каких-то гор. Песок и камни простирались до самого горизонта. Неужто небеса в точности походят на землю? Неужто Яхва живет в подобном месте? Или это просто иное царство в творении Яхвы? Иная земля, расположенная поверх его собственной, а сам яхвы обитает еще выше. Солнце стояло у горных вершин за спиной Хиллалы. Оно встает или садится? Есть ли здесь ночи и дни? Прищурившись, Хилала смотрелся в песчаную даль. У горизонта двигалась неровная ниточка. Караван? Хиллала помчался к нему, крича